Впрочем, главный носитель белой идеи в беге — не Чернота, а Хлудов, чьим прототипом был, как уже не раз говорилось, генерал-лейтенант Яков Александрович Слащев. В эмиграции Слащев окончательно рассорился с Врангелем, которого обвинял в сдаче Крыма и был уволен из армии. Земский союз предоставил ему ферму под Константинополем, где генерал разводил индеек и прочую живность. Однако к сельскому хозяйству, в отличие от военного дела, таланта у Слащева не оказалось. Доходов он почти не имел и сильно бедствовал со второй женой, Ниной Николаевной, ранее числившейся при нем ординарцем Нечеволодовым и дочерью. В феврале 1921 года контакты со Слащевым установил уполномоченный ВЧК Тененбаум, проживающий в Константинополе под фамилией Ельский. В мае чекисты перехватили письмо известного журналиста и общественного деятеля Фёдора Баткина из Константинополя в Симферополь артисту Богданову, где сообщалось, что Слащев находится в настолько нищенском состоянии, что склоняется к возвращению на родину. Баткин и Богданов были завербованы в ИЧК, причем последний был командирован в Константинополь, но, попав в поле зрения в Рамгелевской контрразведки возвратился обратно. За халатность Богданова даже предали революционному суду. Слащев пытался выговорить себе охранную грамоту, гарантирующую личную неприкосновенность и выделение валюты его семье, остававшейся в эмиграции. Ему отказали, да и сам Слащев признал, что никакая грамота не спасет его от мстителя, если таковой объявится. Он точно предсказал свою судьбу. Якову Александровичу было обещано прощение и работа по специальности преподавателя тактики. Федору Баткину удалось тайно посадить генерала с семьей и группой сочувствовавших ему офицеров на итальянский пароход «Жан», который 11 ноября 1921 года прибыл в Севастополь. Здесь Слащев был встречен главой ВЧК Федиксом Дзержинским и в его личном поезде доставлен в Москву. Сохранилась характерная записка Троцкого «Ленину», 16 ноября 1921 года. Главком Сергей Сергеевич Каменев. Примечание автора. Считает Слащева ничтожеством. Я не уверен в правильности этого отзыва, но бесспорно, что у нас Слащев будет только беспокойной ненужностью. Он приспособиться не сможет. Уже находясь в поезде Дзержинского, Он хотел дать кому-то двадцать пять шомполов. Материалы в регистропе о Слащеве большие. Речь идет о документальных свидетельствах преступлений Слащева, собранных в регистрационном управлении Реввоенсовета. Так тогда называлась военная разведка. Примечание автора. Наш вежливый ответ, рады будущим работникам, имеет пока что дипломатический характер. Слащев еще собирается тянуть за собой генералов. В дальнейшем Слащев преподавал тактику комсоставу Красной Армии на курсах «Выстрел». По прибытии в Россию он так объяснил свой поступок. «Не будучи сам не только коммунистом, но даже социалистом, я отношусь к советской власти как к правительству» представляющему мою родину и интересы моего народа. Оно побеждает все нарождающиеся против нее движения, следовательно, удовлетворяет требования большинства. Как военный ни в одной партии не состою, но хочу служить своему народу. С чистым сердцем подчиняюсь выдвинутому им правительству. Здесь бывший генерал не был оригинален. Сменовеховец же, бобрищев Пушкин, высказывался еще более откровенно. Советская власть при всех ее дефектах, максимум власти, могущий быть в России, переживший кризис революции, другой власти быть не может, никто ни с чем не справится, все перегрызутся. Булгаков, как мы видели из его дневника, иллюзий сменовеховцев не разделял и никаких достоинств у советской власти не находил. Он прекрасно понимал, что большевики согласились принять Слащева только с целью разложить эмиграцию и спровоцировать исход на родину части военнослужащих белых армий. Если такого палача, как Слащев, прощают, так что же остальным боятся Автор Бега читал не только книгу опального генерала, выпущенную еще в 1921 году в Константинополе, требуя суда общества и гласности, подписанную генерал Слащев Крымский. В ней упомянут тамошний адрес Слащева, улица Деруни, отсюда Лидочка Деруни в Дьяволеаде. Ну и вышедшую в Москве в 1924 году, Крым в 1920 году, предисловие к которой написал Дмитрий Фурманов. Булгаков был знаком и с мемуарами крымского земского деятеля Владимира Андреевича Оболенского «Крым при Деникине» и «Крым при Врангеле», опубликованными в Берлине в 1924 году. Там, например, есть описание Слащева, использованное в беге для портретной ремарки Хлудова. Это был высокий молодой человек с бритым болезненным лицом, редеющими белобрысыми волосами и нервной улыбкой, открывающий ряд не совсем чистых зубов. Он все время как-то странно дергался, сидя, постоянно менял положение и, стоя, как-то развинчено вихлялся на поджарых ногах. Не знаю, было ли это последствием ранений или потребления кокаина. Костюм у него был удивительный, военный, ну, как будто собственного изобретения. Красные штаны, светло-голубая куртка гусарского покроя. Все ярко и кричаще безвкусно. В его жестикуляции и интонациях речи чувствовались деланность и позерство. Сравним теперь булгаковский портрет Хлудова. На высоком табурете... Сидит Роман Валерьянович Хлудов. Человек этот лицом бел, как кость. Волосы у него черные, Причесаны на вечно неразрушимый офицерский пробор. Хлудов курнос, как Павел, Брит, как актер. Кажется, моложе всех окружающих. Но глаза у него старые. На нем плохая солдатская шинель, Подпоясан он ремнем, на ней не то по бабье, Не то, как помещики подпоясывают шлафрок. Погоны суконные, и на них небрежно нашит генеральский зигзаг. Фуражка защитная, грязная, с тусклой кокардой, на руках варежки. На Хлудове нет никакого оружия. Он болен чем-то, этот человек. Весь болен с ног до головы. Он морщится, дергается, любит менять интонации. Задает самому себе вопросы и любит на них сам же отвечать. Когда он хочет изобразить улыбку, скалится. Он возбуждает страх. Он болен, Роман Валерианович. Здесь к нарисованному Аболинским портрету Слащева добавлен ряд черт Николая Хмелева, актера, для которого писалась роль. Тот действительно был курнос имел черные волосы с неразрушимым офицерским пробором, столь запомнившимся зрителям по его исполнению Алексея Турбина в «Днях Турбиных». То же, что Хлудов курнос именно как Павел, должно было вызвать ассоциацию с императором Павлом I, удавленным заговорщиками, и, соответственно, со стремлением Хлудова выиграть войну удавками. Солдатская шинель, заменившая цветистый костюм Слащева, с одной стороны, как бы сразу одевала Хлудова так, каким он должен был предстать в Константинополе после увольнения из армии, без права ношения мундира, хотя в Константинополе генерал по воле драматурга переодевается в штатское. С другой стороны, то, что шинель была подпоясана не по-военному, и во всей одежде Хлудова — присутствовала небрежность, придавала этому костюму род экстравагантности, хотя и не столь яркой, как в костюме прототипа. Абалинский генералу относился без симпатий. У Сощёва была стойкая и справедливая репутация палача, а потом и изменника, перешедшего на сторону большевиков. В булгаковской портретной ремарке Хлудова отношение к генералу нейтральное а по поводу его болезни даже сочувственные. А вот костюм Хлудова — полная противоположность опереточному одеянию Слащева. В пьесе по-густарски, как Слащев, одет другой палач, полковник Дебризар. У булгаковского героя в одежде подчеркивается небрежность, ветхость, грязь, что символизирует белую идею, находящуюся накануне гибели. Так Бобрищева Пушкина, бывшего черносотенца, ставшего лояльным к советам, писатель выставил запись в дневнике 24 декабря 1924 года беспринципным приспособленцем. Старый убежденный погромщик, антисемит, пишет хвалебную книжку о Володарском, большевистском комиссаре по делам печати, пропаганды и агитации в Петрограде. Примечание автора. Называя его защитником свободы печати. Не имеет человеческий ум. Мало оснований думать, что к Слащеву Булгаков относился принципиально иначе. Тем более, что был знаком с мнением Аболинского о том, почему генерал сменил вехи. Слащев — жертва гражданской войны. Из этого от природы неглупого Способного, хотя и малокультурного человека, она сделала беспардонного авантюриста. Подражая не то Суворову, не то Наполеону, он мечтал об известности и славе. Кокаин, которым он себя дурманил, поддерживал безумные мечты. И вдруг генерал Слащев Крымский разводит индюшек в Константинополе на суду, полученную от Земского Союза. Этим генерал вынужден был заняться после изгнания из Врангелевской армии, примечание автора. А дальше? Здесь, за границей, его авантюризму и ненасытному честолюбию негде было разыграться. Предстояла долгая трудовая жизнь до тех пор, когда можно будет скромным и забытым вернуться на родину. А там у большевиков все-таки есть шанс выдвинуться, если не в Наполеоны, то в Суворовы. И Слащев отправился в Москву, готовый в случае нужды проливать белую кровь в таком же количестве, в каком он проливал красную. Подобный тип кондотьера в романе «Белая гвардия» представляет Тальберг, а в варианте финала так и не увидевшим свет в журнале «Россия» и Шервинский. Дмитрий Фурманов в предисловии книги «Крым» в 1920 году привел слова Слащева, отражающие мучительный для генерала перелом. «Много пролито крови, много тяжких ошибок совершено. Неизмеримо велика моя историческая вина перед рабочей крестьянской Россией». Это знаю, очень знаю, понимаю и вижу ясно. Но если в годину тяжких испытаний снова придется рабочему государству вынуть меч, я клянусь, что пойду в первых рядах и кровью своей докажу, что мои новые мысли и взгляды и вера в победу рабочего класса не игрушка, а твердое глубокое убеждение». В тексте же мемуаров Слащев всячески отрицал свою причастность к расстрелам, возлагая вину на контрразведку. Будто не было популярной в годы Гражданской войны частушки «От расстрелов идет дым», то Слащев спасает Крым. Свой же переход к большевикам бывший генерал обосновывал исключительно патриотическими мотивами. В моем сознании иногда мелькали мысли о том, что не большинство ли русского народа на стороне большевиков, ведь невозможно, что они и теперь торжествуют благодаря лишь немцам, китайцам и тому подобное. И не предали ли мы родину союзникам? Это было ужасное время, когда я не мог сказать твердо и прямо своим подчиненным, за что я борюсь. Этим Слащев объяснял свой рапорт об отставке, не принятой Врангелем. Скорее можно предположить, что он не желал служить под началом Врангеля, с которым только что проходила скрытая борьба за главенство над белым движением в Крыму. Слащев утверждал, «Я принужден был остаться и продолжать нравственно метаться, не имея права высказывать своих сомнений» и не зная, на чем остановиться. Подчеркиваю, с сущностью борьбы классов я не был знаком и продолжал наивно мечтать о воле и пользе всего внеклассового общества, где ни один класс не эксплуатирует других. Это было не колебание, но политическая безграмотность. Для него уже не было сомнений, что безидейная борьба продолжается под командой лиц не заслуживающих никакого доверия, и, главное, под диктовку иностранцев, то есть французов, которые теперь вместо немцев желают овладеть отечеством. Кто же мы тогда? На этот вопрос не хотелось отвечать даже самому себе. В своей книге свежеиспеченный красный командир пытался уверить публику, что прозрел, проникнувшись не только убеждением в предательстве союзниками, отстаивавшими свои интересы белого движения, но и верой в правильность марксистского учения. В связи с этим Фурманов в предисловии оправдывал издание Слащевских мемуаров тем, что книга свежа, откровенно, поучительна хотя сам бывший комиссар Чепаевской дивизии в коммунистическое прозрение генерала вряд ли верил. А начиналось фурмановское предисловие суровой, но наверное справедливой характеристикой мемуариста: слащв вешатель слащв палач, этими черными штемпелями припечатало его имя история. Перед подвигами его видимо бледнеют зверства кутепова, Шатилова, да и самого Врангеля, всех сподвижников Слащева по крымской борьбе. Таким Булгаков и сделал своего Хлудова. Как мы смогли убедиться, ни тени повешенных и ни муки совести привели Слащева к возвращению на родину. Если он в чем и раскаивался, так это в том, что с самого начала оказался в рядах проигравших белых, а победивших красных. Но в «Беге» Хлудов представлен, в отличие от прототипа, не жестоким авантюристом, а идейным вдохновителем, глубоко убежденным в правоте белого дела. Именно как вождя белого движения обвиняет его в финале романа «Чарнота». К раскаянию же и возвращению на родину он приходит через муки совести — В них истинный характер его болезни. Бесчетно повешенное на фонарных столбах преследуют генерала на протяжении всей пьесы. И особенно вестовой Крапилин. Совесть материализуется в зримого казненного, а не в абстрактные сотни и тысячи жертв. Конкретно жертва, конкретно и вина. Правда, драматург в решении Хаудова вернуться в Россию привносит и Слащевские расчеты. Тут же Чернота догадывается об этом, когда говорит генералу, только что объявившему о своем предстоящем возвращении. — Сегодня ночью пойдет с казаками пароход, и я поеду с ними. Только молчите. — Постой, постой, постой, только сейчас сообразил. — Куда, домой? — Нет. — Что, у тебя, генерального штаба генерал-лейтенанта, может быть, новый хитрый план созрел? Но только на сей раз ты просчитаешься. Проживешь ты, Рома, ровно столько, сколько потребуется тебя с поезда снять и довести до ближайшей стенки, да и то под строжайшим караулом. На вопрос же, где Крапилин, за что погубил Вестового, Хлудов отвечал почти как Слащев в мемуарах. — Жестоко. — Жестоко вы говорите мне. Оскалившись, оборачивается. — Я знаю, где он. Но только мы с ним помирились. Помирились. В этих словах явный намек на предварительную договоренность Хлудова с кем-то о возвращении на родину. Также точно Слащев сначала вступил в контакт с чекистами, выговорил себе и жене амнистию, Скрывал отъезд от Врангелевской контрразведки. Может, из-за этого расчета и не совсем еще оставила Хлудова болезнь, нечистая совесть. И немного рано, думает он, что помирился с Крапилиным. Но что интересно, словами Черноты Булгаков уже тогда, в 1928 году, как бы предсказал печальный конец реального слощоба. И все же главное в образе Хлудова — это душевные терзания, муки совести за совершенные преступления, за жестокость. Искупление же грехов возможно только после возвращения в Россию, где нужно держать ответ за содеянное. Хлудов — один из сильнейших в мировой драматургии образов кающегося грешника. Убийцы, убивавшего ради идеи. Тут у зрителей могли возникнуть ассоциации не с одним только белым движением. И, по всей видимости, во многом Вулгаков передал своему герою собственные муки совести, только связанные, конечно, не с убийством невиновных, а с тем, что такие убийства наблюдал и бессилен был предотвратить. Отсюда и сходство Хлудова с Алексеем Турбиным в Белой гвардии, который тоже любит задавать вопросы и сам же на них отвечать. Да и Слащевскую наркоманию, подтвержденную многими источниками, автор бега мог осмыслить по-своему, ибо когда-то страдал тем же недугом. 11 января 1929 года Слащев был застрелен на своей квартире курсантом выстрела Коленбергом, мстившим за брата, казненного по приказу генерала. По одним данным, Коленберг получил тюремный срок за убийство, по другим был признан невменяемым. Не исключено, что ОГПУ помогло мстителю найти свою жертву, поскольку уже через год, в 1930 году, Чекистами была проведена операция под кодовым названием «Весна», в ходе которой было арестовано около пяти тысяч бывших царских и белых офицеров, служивших в Красной Армии. Ее жертвой стал и Леонид Сергеевич Карум. Слащева в связи с поднятым вокруг его имени шумом было бы неудобно арестовать или отставить от службы. Возможно, что ОГПУ решила избавиться от него другим способом — руками Каленберга. Между прочим, ОГПУ пыталась обвинить Слащева в антисоветской агитации. Но на регулярных попойках со слушателями у него на квартире все так быстро напивались до невменяемого состояния, что об антисоветских разговорах и речи не было. Чекисты хотели даже обвинить Слащева в сознательном вспаивании красных командиров, но эта затея показалась уж слишком фарсовой. Сослуживец Слащева по выстрелу, бывший полковник императорской армии Сергей Дмитриевич Харламов, в гражданскую войну служивший у красных, после ареста в 1931 году Так показал о последних годах жизни Якова Александровича. И сам Слащев, и его жена очень много пили. Кроме того, он был морфинист или кокаинист. Пил он и в компании, пил и без компании. Каждый, кто хотел выпить, знал, что надо идти к Слащеву, там ему дадут выпить. Выпивка была главной притягательной силой во всех попойках у Слащева. На меня не производило впечатления, что вечеринки устраивают с политической целью. Уж больно много водки там выпивалось. Я бывал на квартире у Слащева два-три раза не специально по приглашению на вечеринку, а или по делу, или по настойчивому приглашению зайти хоть на минутку. И так как водку там пили чаще, чем обычно мы пьем чай, то бывала и водка. Жена Слащева принимала участие в драмкружке выстрела. Кружок ставил постановки. Участниками были и слушатели, и постоянный состав. Иногда после постановки часть этого драмкружка со слушателями-участниками отправлялась на квартиру Слащева и там пьянствовала. На такое спаивание слушателей командованием курсов было обращено внимание и запрещено было собираться со слушателями. Что за разговоры велись там на политическую тему, сказать не могу. Знаю только, что часто критиковали меня как начальника отдела и кое-кого из преподавателей тактики. Ко мне Слащев чувствовал некоторую неприязнь и иногда подпускал по моему адресу шпильки. Последнее время при своей жизни... Он усиленно стремился получить обещанный ему корпус. Каждый год исписывал гору бумаг об этом. Помню, раз даже начал продавать свои вещи, говоря, что получает назначение начальником штаба Тотского собора. Никаких, конечно, назначений ему не давали, но каждый раз после подачи рапорта он серьезно готовился к отъезду. Известно, что в драмкружке при выстреле ставили дни турбинных, и пару раз Булгаков бывал на спектаклях. Но до сих пор неизвестно, встречались ли Булгаков и Слащев, и знал ли генерал о существовании бега. По утверждению Любови Евгеньевны Белозерской, Булгаков лично со Слащевым знаком не был. Она же в свое время встречалась в Петрограде с матерью Слащева, Верой Александровной Слащевой, и запомнила мадам Слащеву как женщину властную и решительную. В целом же жизнь Слащева в СССР не сложилась. Командование крупными соединениями ему не доверяли, а преподавание было явно не то, о чем он мечтал. Отсюда тоска ощущение собственной ненужности, Троцкий его судьбу предсказал точно, постоянные запои, прерванные пулей то ли безрассудного мстителя, то ли человека, направленного железной рукой ОГПУ. Посмертно в 1929 году была издана книга Слащева «Мысли по вопросам общей тактики из личного опыта и наблюдений». Заключительная фраза книги очень точно выразила его военное да и жизненное кредо: В бою держитесь твердо своего принятого решения. Пусть оно будет хуже другого, но настойчиво проведенное в жизнь оно даст победу. Колебания же приведут к поражению. Те же муки испытывает булгаковский генерал Хлудов. Он еще расстреливает и вешает но по инерции, ибо все больше задумывается, что любовь народная не с белыми, а без нее победы в гражданской войне не одержать. Ненависть к союзникам Хлудов вымещает тем, что сжигает экспортный пушной товар, чтобы заграничным шлюхам соболь их манжет не видать. Главнокомандующего, в котором легко просматривается прототип, Врангель генерал-вешатель ненавидит, поскольку тот вовлек его в заведомо обреченную, проигранную борьбу. Хлудов бросает главкому в лицо страшное. «Кто бы вешал? Вешал бы кто, ваше высокопревосходительство!» Но в отличие от Слащева, который в мемуарах так и не покаялся ни за одну конкретную свою жертву, Булгаков — заставил своего героя совершить последнее преступление — повесить красноречивого вестового крапилина, который потом призраком настигает палача и пробуждает у него совесть. Слащев утверждал, что подписал смертные приговоры только 105 осужденным, виновным в различных преступлениях. Но Булгаков еще в красной короне заставил главного героя напомнить генералу, скольких тот отправил на смерть по словесному приказу без номера. Писатель хорошо помнил, сколь распространены были у белых и красных такие приказы. Конечно, Булгаков не мог знать эпизода с двадцатью пятью шомполами из цитированного выше Письма Троцкого, хотя поразительно точно показал в Белой гвардии что Шампала в качестве универсального средства общения с населением использовали и красные, и белые, и петлюровцы. Однако автор «Бега» не верил в раскаяние Слащева, и его хлудову не удается опровергнуть обвинений Крапилина. «Одними удавками войны не выиграешь, стервятиной питаешься, храберты только женщин вешать и слесарей. Худовские оправдания, что он на Чангарскую гать ходил с музыкой и был дважды ранен, как и Слащев, дважды раненый в гражданской войне, вызывают только Крапилинское «Да все губернии плюют на твою музыку и на твои раны». Здесь переиначено в народной форме Часто повторявшаяся в рангелем и его окружении мысль, что одна губерния, Крым, сорок девять губерний, остальную Россию, победить не сможет. С малодушничавшего после этого страстного обличения Вестового Хлудов вешает, но потом Булгаков дарует ему, в отличие от Слащева, мучительное и тяжкое, Болезненное и нервное, но раскаянье. Болезненное состояние Слащева, Аболенский, как и другие мемуаристы, объяснял злоупотреблением кокаином и спиртом. Генерал являл собой редчайшее сочетание алкоголика и наркомана в одном лице. Этих обвинений не отрицал и сам Яков Александрович. В книге «Крым» в 1920 году Он привел свой рапорт в Рангелю 5 апреля 1920 года, где, в частности, резко критиковала Аболенского и отмечал, что борьба идет с коренными защитниками фронта, до меня включительно, вторгаясь даже в мою частную жизнь, спирт, кокаин. То есть, признавая наличие у себя этих пороков, протестовал лишь против того, что они стали достоянием широкой публики. Булгаков болезни своего Хлудова свел прежде всего к мукам совести за совершенные преступления и участие в движении, на стороне которого нет правды. Мемуарист испытывал к былому гонителю смешанные чувства жалости, сочувствия, презрения и осуждения за переход к большевикам. Именно Аболенский посодействовал Слащеву в приобретении фермы на которой так и не заладилась у бывшего генерала трудовая жизнь. Аболинский привел комический рассказ, как в Москве один бывший крымский меньшевик, которого Слащев чуть не повесил, перейдя уже в большевистскую партию и работая в советском учреждении, встретил красного командира товарища Слащева, и как они мирно вспоминали прошлое. Может быть, отсюда в беге родилась юмористическая реплика Черноты, что он бы на день записался к большевикам, чтобы только расправиться с Корзухиным, а потом тут же был выписался. Булгаков наверняка запомнил приведенные Формановым слова Слащева о готовности сражаться в рядах Красной Армии, подтверждавшие мысль Оболенского и вряд ли сомневался в карьерных и житейских, а не духовных и мировоззренческих причинах возвращения бывшего генерала. В своих мемуарах «Белая Сибирь», «Внутренняя война» 1918-1920 годов, 1923 год, бывший главнокомандующий Колчаковской армией генерал-лейтенант Константин Вячеславович Сахаров Годы жизни 1881-1941. Так передает свой диалог с безымянным гвардейским полковником, находящимся в тифозном бреду, при переходе через Байкал во время ледяного похода белых от Омска до Читы зимой 1919-1920 года. «Ваше превосходительство, позвольте доложить». Байкал трещит. Я выступил с авангардом, но пришлось остановиться. Нет прохода. Трещины, как пропасть. Взять сапер, досок и бревен, строить мост. Не терять времени. Продолжайте движение. Вы задерживаете все колонны. Невозможно. Байкал трещит. И нет дороги. Подхожу. Беру руку полковника. Она горячая, как из розет с раскаленной белой гладкой печки. В глазах глубокая пропасть пережитых страданий. Собрался весь ужас пройденного крестного пути. Стройное, сроднившееся со строем и войной тело, тянется привычно и красиво, несмотря на то, что страшный сыпной тиф проник уже в его кровь и отравил его своим сильным ядом. Слабела воля, падали силы, терялся смысл борьбы, и сама жизнь, казалось, уходила. В беге генерал Хлудов после прорыва красными позиций на Перекопе имеет такой диалог с начальником станции, который говорит, как в бреду, и уже сутки человек мертвый. Хлудов, начальнику станции. «Мне почему-то кажется, что вы хорошо относитесь к большевикам. Вы не бойтесь, поговорите со мной откровенно. У каждого человека есть свои убеждения, и скрывать их он не должен. Хитрец!» Начальник станции говорит вздор. «Ваше превосходительство, за что же такое подозрение? У меня детишки». Еще при государе-императоре Николае Александровиче, оля и Павлик, детки, тридцать часов не спал, верьте Богу, и лично председателю Государственной Думы Михаилу Владимировичу Родзянко известен. Но я ему, Родзянке, не сочувствую. У меня дети. Хлудов. Искренний человек, а? Нет». Нужна любовь, а без любви ничего не сделаешь на войне. Укоризненно тихому. Меня не любят. Сухо. Дать сапер. Толкать, сортировать. Пятнадцать минут времени, чтобы офицер прошел за выходной семафор. Если в течение этого времени приказание не будет исполнено, коменданта арестовать» а начальника станции повесить на семафоре, осветив под ним надпись «Саботаж». А горячая израстцовая печка, упоминаемая Сахаровым, у Булгакова в Белой гвардии и в днях Турбиных — это символ дома, уюта, покоя, утраченного с революцией. Булгаков также был знаком с книгой бывшего главы отдела печати в Крымском правительстве Георгия Владимировича Немировича Данченко «В Крыму при Врангеле. Факты и итоги», вышедший в Берлине в 1922 году. Там, в частности, отмечалось. Фронт держался благодаря мужеству горстки юнкеров и личной отваге такого азартного игрока, Каким был генерал Слащев? А журналист Григорий Раковский писал, Слащев в сущности был самоличным диктатором Крыма и самовластно распоряжался как на фронте, так и в тылу. Местная общественность была загнана им в подполье. Съежились рабочие. Лишь осваженные круги слагали популярному в войсках генералу восторженные дифирамбы. Весьма энергично боролся Слащев с большевиками не только на фронте, но и в тылу. Военно-полевой суд и расстрел — вот наказание, которое чаще всего применялось к большевикам и им сочувствующим. Фигура Слащева оказалась настолько яркой, противоречивой, богатой с самыми разными красками, что в беге она послужила прототипом не только генерала Хлудова — но и двух других персонажей, представляющих «Белый лагерь» — кубанского казачьего генерала Григория Лукьяновича Чарноты, потомка запорожцев, и гусарского полковника Маркиза де Брезара. Своей фамилией и титулом последний обязан, вероятно, еще двум историческим личностям. Актеру, играющему де Брезара, по словам Булгакова, не нужно бояться дать бризару эпитеты вешатель и убийца. У этого героя проявляются садистские наклонности, а в результате ранения в голову он несколько повредился в уме. Маркиз де Брезар заставляет вспомнить о знаменитом писателе Маркизе Графе Донасьене Альфонсе Франсуа де Саде, от имени которого произошло само слово «садизм» еще одним прототипом дебризара был обрусевший француз маркиз а потом граф дюшайла редактор газеты донской армии донской вестник вот что писал о нем георгий владимирович немирович данченко в книге в крыму при врангеле дюшайл типичнейший авантюрист гражданской войны по вероисповеданию католик Граф Дюшайл в бытность свою до революции в Петрограде сумел войти в доверие некоторых высших представителей нашей церковной иерархии своим желанием перейти в православие. Ему оказывал особое покровительство обер-прокурор Синода Владимир Карлович Саблер, и им забавлялись как заморским титулованным гостем слывшим в наших лаврах и подворьях за масоноведа и знатока сионских тайн. Потом из масоноведа и церковника сделался апологетом казачьей самостоятельности. Раковский также подробно пишет о том, как придерживавшийся эсеровских взглядов Дюшайл по приказу Врангеля был арестован в Крыму вместе с командованием Донской армии, генералами Сидориным и Келчевским по обвинению в казачьем сепаратизме. Граф пытался застрелиться, ранил себя в грудь, помещен в госпиталь и, в конце концов, оправдан судом и эмигрировал. Булгаков, наоборот, сделал своего Дебрезара закоренелым монархистом, а близость Дюшелла к православным иерархам спародировал довольно оригинально. Дебризар сперва собирается расправиться с африканом, приняв его за большевика, и лишь потом, опознав архиепископа, приносит свои извинения. Булгаковский маркиз тоже оказывается ранен, но в голову, и, помутившись рассудком, ошарашивает Врангеля монархическим бредом. «Как бы я был счастлив, если бы в случае нашей победы вы...» Единственно достойный носить царский венец, приняли его в Кремле. Я стал бы во фронт вашему императорскому величеству. Тут та же пародия на настроение, что преобладали участия крымской публики и о которых писал Раковский. Усиленно распускаются слухи, что в Крым прибывает, дабы вступить на русский престол, великий князь Михаил Александрович. Одновременно с этим ведется пропаганда в том смысле, чтобы короновали наиболее достойного. А таким достойным и является балярин Петр, то есть Врангель, примечание автора. От Дюшайла у де Бризара французская фамилия, громкий титул и тяжелое ранение в голову. От Слащева у этого персонажа роскошный гусарский костюм И казнелюбие, а также помутнение рассудка, которое есть и у Хлудова, но у Маркиза оно — следствие ранения, а не раздвоение личности и мук совести. У Черноты от Слащева — кубанское прошлое. Булгаков учел, что тот командовал сначала кубанскими частями. И походная жена Люська, прототипом которой послужила вторая жена Слащева — казачок Варенька ординарец Нечволодов, сопровождавшая его во всех боях и походах, дважды раненая и не раз спасавшая мужу жизнь. Некоторые мемуаристы называют ее Литкой, хотя на самом деле вторую жену Слащева звали Ниной Николаевной. От Слащева учернуты также качество азартного игрока в сочетании с военными способностями и наклонностью к пьянству, при том, что Хлудов не пьет. Судьба Григория Лукьяновича — это вариант судьбы Слащева, рассказанный об Оленским, тот вариант, который реализовался бы «Останься, генерал, в эмиграции простым фермером». Тогда Слащев мог бы надеяться только на случайную удачу в игре, да на возвращение в Россию через много лет, если о нем там забудут. По свидетельству Аболинского люди, до революции знавшие Слащева как тихого, вдумчивого офицера, поражались перемене, произведенной гражданской войной, превратившей его в жестокого палача. При первой встрече с Хлудовым, ранее знавший Романа Валерьяновича, Чернота поражается проявившейся в нем жестокости. А в финале, комментируя предстоящее возвращение Хлудова, потомок запорожцев, высказывает предположение. «У тебя, генерального штаба, генерал-лейтенанта, может быть, новый хитрый план созрел?» У Слащева, как мы убедились, такой план действительно был. Эти слова-черноты оставляют впечатление, что Хлудов в советской России совсем не обязательно будет казнен. В момент взятия красными перекупа, Слащев был уже не удел. После прорыва он выехал на фронт, но никакого назначения не получил. Булгаковский же герой командует фронтом и фактически выполняет ряд функций генералов Кутепова и Врангеля. Например, именно Хлудов приказывает, каким соединениям следовать каким портам для эвакуации. В книгах Слащева такого приказа, отданного Врангелем, Нет. Но он есть, в частности, в вышедшем в конце 1920 года в Константинополе сборнике «Последние дни Крыма». В то же время Булгаков заставляет Хлудова критиковать главнокомандующего почти теми же словами, как и Мислащев в книге «Крым» в 1920 году критиковал Врангеле. Так слова Хлудова, Но Фрунзе обозначенного противника на маневрах изображать не пожелал. Это не шахматы и не незабвенное царское село. Восходит к Слащевскому утверждению об ошибочности решения Врангеля начать переброску частей между Чунгаром и Перекопом накануне советского наступления. Началась рокировка. Хорошо она проходит только в шахматах. Красные же не захотели изображать обозначенного противника и атаковали перешейки. Фраза, брошенная Хлудовым главнокомандующему по поводу намерения последнего переехать в гостиницу «Кист», а оттуда на корабль, к воде поближе, — это злой намек на трусость главкома, упомянутую в книге «Крым» в 1920 году. Эвакуация протекала в кошмарной обстановке беспорядка и паники. Врангель первым показал пример этому. Переехал из своего дома в гостиницу «Кист» у самой Графской пристани, чтобы иметь возможность быстро сесть на пароход, что он скоро и сделал, начав крессировать по портам под видом поверки эвакуации. Поверки судна, конечно, он никакой сделать не мог но зато был в полной сохранности. К этому только он и стремился. В позднейших редакциях «Бега», где Хлудов кончал с собой, о своем намерении вернуться в Россию он говорил иронически и насказательно, как о предстоящей поездке на лечение в германский санаторий, маскируя свое намерение свести счеты с жизнью. Точно так же Свидригайлов, В «Преступлении и наказании» о предстоящем самоубийстве говорит как о поездке в Америку. Но германский санаторий возник тут не случайно. Здесь имелось в виду, рассказанная Слащевым в мемуарах, история, как он отказался от предложения Врангеля ехать лечиться в санаторий в Германии, не желая тратить на свою персону народные деньги, дефицитную валюту. В качестве антипода Хлодова Слащева Булгаков дал сниженный карикатурный образ белого главнокомандующего Врангеля. Слова архиепископа Африкана, чьим прототипом был глава духовенства русской армии, епископ Севастопольский Вениамин Иван Федченко, обращенные главнокомандующему «Дерзай, славный генерал! С тобою свет и держава!» «Победа и утверждение» — «Дерзай, ибо ты, Пётр, что значит камень» — имеют своим источником воспоминания Раковского, который отмечал, что представители воинствующего черносотиного духовенства с епископом Вениамином, который деятельно поддерживал Врангеля еще тогда, когда он вел борьбу с Деникиным, с церковных кафедр прославляли Петра в Врангеля сравнивая его не только с Петром Великим, но даже и с апостолом Петром. Он явится, мол, тем камнем, на котором будет построен фундамент Новой России. Комичное же обращение к африкану самого главнокомандующего «Ваше преосвященство, западноевропейскими державами покинутые, коварными поляками обманутые» В самый страшный час на милосердие Божие уповаем, пародирует последний приказ Врангеля при оставлении Крыма. Оставленная всем миром обескровленная армия, боровшаяся не только за наше русское дело, но и за дело всего мира, оставляет родную землю. Мы идем на чужбину, идем не как нищие с протянутой рукой а с высоко поднятой головой, в сознании исполненного долга. Нищета, постигшая в Константинополе Хлудова, Черноту, Люську, Серафиму, Голубкова и других эмигрантов, в беге показывает всю фальшивость врангелевских высокопарных слов. Не случайно имя и отчество Хлудова — Роман Валерьянович. Здесь присутствует скрытая полемика с рассказом Всеволода Иванова «Операция под Бритчино», 1924 год, где слащёв послужил прототипом главного героя, бывшего командующего Белыми армиями на йоге России, генерал-лейтенанта Валериана Митрофановича Савеева. Фамилия созвучна слащёву теперь служащего в Красной армии и делающего доклад в военно-историческом обществе об одной из своих операций совместно с бывшим своим противником в этой операции, командармом товарищем Пастыревым. Кстати сказать, во время лекции Слащева, по свидетельствам выпускников школы «Выстрел», часто возникали горячие дискуссии с красными командирами, бывшими противниками генерала в тех или иных боях. У Иванова Собеев терпит неудачу, потому что стремится еще защитить свою семью и размещает войска с учетом этого. В результате и бой он проигрывает, и семья гибнет. Пастырев же ради успеха жертвуют жизнями брата и жены и одерживает победу. Булгаков видел всю фальшь такой схемы применительно к реальному Слащеву. Поэтому Хлудов в беге нисколько не жалеет ни женщин, ни детей, спокойно собираясь повесить начальника станции и оставить сиротой его малолетних детей. Хлудов не имеет родных и близких, он даже более одинок, чем был на самом деле Слащев. С этой целью Булгаков походную жену передал Черноте. Автор бега не сомневался что ради военных успехов Слащев пожертвовал бы кем угодно, и таким сделал своего Хлудова. Интересно, что в 1925 году акционерное общество «Пролетарское кино» собиралось делать художественный фильм «Врангель». Причем Слащев был приглашен в качестве военно-технического консультанта сценария Полярного и Перцовича, а также на роль генерала Слащева-Крымского. Роль ординарца должна была сыграть его жена. Любопытно, что если во хати предполагавшийся исполнитель роли Хлудова, Хмелев, не обладал портретным сходством с прототипом, то исполнитель этой роли в киноверсии «Бега», снятой в 1970 году режиссерами Аловым и Наумовым, Актёр Владислав Вацлович Дворжецкий случайно или нет оказался очень похож на Слащёва. Дворжецкий создал лучший на сегодня образ Хлудова. Убедительнее его трагедию больной совести палача не сыграл никто. Тема Слащёв Булгаков стала столь популярной, что даже родила свой апокриф публикацию несуществующей в природе переписки Михаила Афанасьевича с его никогда не существовавшей свояченицей Еленой Александровной Митруль. Фамилия произведена от Митруля, род Грибов, якобы вдовой его двоюродного брата Константина, на самом деле пережившего Булгакова и умершего не ранее 50-х годов то ли в США, то ли в Латинской Америке работавший заместителем редактора столь же мифической газеты «Киевский рабочий». Эту сенсацию придумал украинский журналист Сергей Гаврилов, опубликовавший в Николаевской областной интернет-газете «Новости Н» 30 июля 2009 года очерк, а скорее новеллу-мистификацию «Безумный герой Михаила Булгакова». Цитаты из этой публикации – Другой писатель включил в свою научно-популярную биографию Слощёва. Гаврилов утверждает, что эти письма будто вот бы хранятся в Булгаковском фонде отдела рукописей Российской государственной библиотеки, бывшей Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Но в указанном фонде, фонд 562, переписки с Еленой Митруль с роду не было. Вот как выражает свое отношение к Слащеву Булгаков в придуманном письме к Митруль от 16 мая 1929 года. Не могу представить в полной мере душевное состояние человека, который отдает два приказа подряд. Первый — расстрелять на глазах у всей семьи отца двоих детей, и второй — Принять на штабное довольствие аквариум и животных Николаевского зверинца? Паранойя? Тихое помешательство? Склад характера или военная усталость? Не знаю, не знаю. Я по медицинскому факультету окончил университет с отличием. Но генерал-лейтенант Слащев способен озадачить многих. Надо бы на поболее узнать, о его похождениях в Николаеве и Вознесенске. По слухам, здесь была какая-то темная история. Попробуй что-нибудь узнать об этом. Елена Александровна якобы по просьбе Булгакова на целых три недели отправилась в Николаев, где встречалась с людьми, помнившими пребывание Слащева в городе. 29 апреля 1929 года Она писала Булгакову. В ноябре 1919 года начальник Временной администрации Николаева от генерал-майора Слащева, полковник Брюссель, офицер с такой фамилией под началом Слащева, да и вообще в Деникинских вооруженных силах Юга России, никогда не служил. В начале XIX века так иногда писали название столицы Бельгии — Брюссель. Примечание автора. Издал три приказа населению. Первый – о добровольной сдаче холодного и огнестрельного оружия. Второй – об обязательной работе торговых лавок, магазинов, театра, школ и библиотек. Третий – о введении комендантского часа для гражданских лиц с 21 до 5 часов утра. Всех праздно шатающихся примерно наказывать – вплоть до расстрела. Комендант Брюссель в связи с военным положением отменил гражданское и уголовное судопроизводство. Всех воров, карманников, грабителей и мародеров судил военный трибунал. В ноябре на рыночной площади в Николаеве публично повесили 14 человек, среди которых 6 деникинцев, два офицера и четыре нижних чина. Остальные — из числа ночных грабителей. В середине ноября для устрашения населения расстреляны в Адмиралтействе более 50 подстрекателей к беспорядкам и поджигателей. Среди них было много невинных заложников. В последнюю неделю месяца объявлена мобилизация в армию. Все мужчины в возрасте от 18 до 45 лет должны были явиться в комендатуру для получения продовольственного пайка и амуниции. 30 ноября была устроена показательная казнь восьми дезертиров на Магистратской площади. Записано со слов бывшего члена Попечительского совета Александровской гимназии Александра Николаевича Дробышева. В письме от 2 мая Булгаков будто бы благодарил свою ученицу. Огромное спасибо за ценные свидетельства, о коих мне ничего известно не было. Хорошо бы послушать людей, лично встретивших и говоривших с нашей персоной. Какое впечатление он производил на посторонних, не было ли чего необычного в поведении и речи. Многие считают интересующего нас человека морфинистом, Был ли он таковым? Впрочем, если эти вопросы останутся без ответа, я все равно перед тобой в неоплатном долгу. Замечу, что сам Булгаков в письмах обычно так не выражался. Так мог бы написать Булгаковский Воланд. В письме Булгакову от 14 мая появились новые страшилки. «Миша, радуйся!» Удалось тихонечко побеседовать с двумя людьми, которые встречались с нашим визави и были с ним на короткой ноге. Мои собеседники боятся всего, и потому я пообещала им подлинную конфиденциальность. Они входили в состав депутации от городской думы, которая обратилась к нему лично с просьбой заключить гражданскую жизнь города в надлежащее русло. Это было сделано очень быстро. В Николаеве везде появились патрули, которые сделали жизнь людей безопасной. Прекратились ночные погромы и грабежи. Открылось временное отделение Русско-Азиатского банка. Многим вернули конфискованные дома и квартиры. Из общих впечатлений моим собеседникам запомнилась массовая принудительная мобилизация в армию. Прямо под Новый год забрали всех мужчин для службы в специальном ополченческом батальоне. Некоторые пытались спрятаться, их ловили и расстреливали. Одного стряпчиво нотариальной конторы отца двоих детей застрелили как дезертира на глазах всей семьи прямо во дворе его дома. Комендант города распорядился поставить часовых у входа в городской аквариум и выделить средства на содержание зверей и птиц. Интересующую вас личность описывают примерно так — худой, высокий и темноволосый человек. Тонкие черты лица, говорит тихо и без эмоций. Команды расстрелять и подавать ужин отдаются в одной эмоциональной тональности. Внешний бесстрастиен, подчиняет этические понятия справедливость, добро и честность сиюминутной военной целесообразности. Здесь в этом фантастическом письме Отражено то, как, по мнению Гаврилова, должен был воспринимать Булгаков Слащева в тот момент, когда трансформировал его в Хлудова. По утверждению Гаврилова, по самым осторожным подсчетам, Слащев насильно мобилизовал в армию около 1200 горожан. Сколько из них вернулось домой, неизвестно. Оставим эту цифру на совести мистификатора. Булгакова удалось мастерски слить в беге воедино гротеск и трагедию. Жанры высокий и низкий. Конечно, без образа Хлудова пьесы бы не было, но фантасмагоричные «Тараканьи бега» или сцена у Корзухина трагического начала отнюдь не снижают. «Чернота» в чем-то хлестаков Но эпическое начало превалирует в образе храброго кавалерийского генерала, потомка запорожцев, помнящего азарт боев, в сравнении с которыми тараканий тотализатор и эмигрантское прозябание — ничто. Тут реализм и символизм, сугубо достоверные детали эпохи гражданской войны и беспросветного эмигрантского быта, и созданный воображением автора «Тараканий тотализатор» как олицетворение от тщетности и надежд убежать от Родины и от себя самого. Жаль, что эта гениальная пьеса до сих пор не получила адекватного сценического воплощения, хотя, начиная с 1957 года, ставилась неоднократно. Глава шестая «Невозможность писать равносильно для меня погребению заживо». Михаил Булгаков, режиссер, либротист, романист, 1930-40 годы. Нерадостно начался для Булгакова 1930 год. 18 марта он получил из глав реперткома извещение о запрете новой пьесы каббала святош Это грозило уже физической гибелью. Не на что стало жить. 28 марта драматург обратился с большим письмом к правительству, самым знаменитым из своих писем. Здесь он обрисовал ситуацию, сложившуюся после запрета пьесы о Мольере. Скажу коротко. Под двумя строчками казенной бумаги погребены работа в книгохранилищах «Моя фантазия»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 Все мои вещи безнадежны. Причину такого отношения к себе писатель видел в своих усилиях стать бесстрастно над красными и белыми, и в том, что стал сатириком, и как раз в то время, когда никакая настоящая, проникающая в запретные зоны, сатира в СССР абсолютно немыслима. В этом письме Булгаков также изложил свое идейное и писательское кредо. Совет ряда доброжелателей сочинить коммунистическую пьесу, а кроме того обратиться к правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверение в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик, автор письма решительно опроверг. Навряд ли мне удалось бы предстать перед правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и, к тому же, наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет». Булгаков вполне соглашался с мнением германской печати о том, что «Багровый остров» — это первый в СССР призыв к свободе печати. Он так суммировал главное в своем творчестве. «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же, как и призывы к свободе печати».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 в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях. Черные и мистические краски — я мистический писатель, в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и великой эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Писатель сводил мнение критики в короткую формулу. Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй. Последними чертами своего творчества в погубленных пьесах «Дни турбинных», «Бег» и в романе «Белая гвардия» Булгаков назвал упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи,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 а потому невозможность писать равносильно для меня погребению заживо. Булгаков предлагал правительству два возможных варианта, как с ним поступить. Первый. Приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены, Любови Евгеньевны Булгаковой. Он обращался к гуманности советской власти. Призывал писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу. Булгаков не исключал, что его все же, как и раньше, обрекут на пожизненное молчание в СССР. На этот случай он просил, чтобы ему дали работу по специальности и командировали в театр в качестве штатного режиссера. Правительственный приказ о командировании требовался потому, что, по признанию писателя, мое имя сделано настолько одиозным, что предложения работы с моей стороны встретили испуг, несмотря на то, что в Москве громадному количеству актеров и режиссеров, а с ними и директорам театров, отлично известно мое виртуозное знание сцены. Булгаков предлагал себя как совершенно честного, без всякой тени вредительства специалиста, режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня. Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в Первый художественный театр, в лучшую школу, возглавляемую мастерами Станиславским и Немировичем Данченко. Отальный драматург, если бы его не взяли режиссером, готов был идти хоть рабочим сцены. Он молил с ним как-нибудь поступить, потому что у него, драматурга, написавшего пять пьес, известного в СССР и за границей, лицо в данный момент «Нищета, улица и гибель». Булгаковское письмо явно было продиктовано отчаянием. С поразительной для того времени откровенностью он заявлял верхам, что в коммунизм не верит и восхвалять его не собирается, что к революции как к таковой относится крайне скептически и отдает предпочтение более медленной эволюции. Фраза о том, что драматург, готов работать режиссером и актером без всякой тени вредительства, содержит очевидную иронию. Не театр же он в самом деле собирается взрывать. И это в атмосфере всеобщих поисков вредителей после процесса промпартии. Булгаков декларирует свою борьбу с цензурой, прекрасно понимая, что адресаты письма на отмену цензурных ограничений не пойдут. Помятуя о предыдущих отказах в выезде за границу, писатель предлагает теперь правительству альтернативный вариант – направить его режиссером в художественный театр, если власти боятся выпускать его на Запад из опасений неблагоприятного воздействия его будущих произведений на общественное мнение». Уж во МХАТе чего-либо идеологически вредного сотворить Булгакову при всем желании не удастся. По утверждению Елены Сергеевны Булгаковой, печатала письмо она, несмотря на противодействие Шиловского, и вместе с Булгаковым в течение 31 марта и 1 апреля разнесла его по семи адресам — Сталину, Молотову, Погановичу, Калинину, Ягоде, Бубнову, Икону. Хотя Елена Сергеевна вспоминала об этом 26 лет спустя, в 1956 году, ей можно верить. Любовь Евгеньевна Белозерская текста этого письма не знала и даже после публикации его за границей, десятилетия спустя, после смерти писателя, не верила в его подлинность. Последующий звонок и дальнейшие события она считала реакцией на предыдущее письмо, отправленное осенью 1929 года. В таком случае мы имеем почти шекспировский сюжет. Елена Сергеевна печатает письмо возлюбленного, где тот просит отпустить его на свободу, за границу, с женой, а не с ней. А это значит, что в случае успеха ходатайства они расстанутся навсегда. Также в последнем булгаковском романе в финале мастер отпускал на свободу Пилата, а кто-то другой, то ли Воланд, то ли Иешуа, то ли второй через посредство первого, отпускал на свободу самого мастера. Через две недели после того, как письмо было отправлено, 14 апреля 1930 года покончил с собой Владимир Маяковский. 17 апреля состоялись похороны. В них участвовал и Булгаков. Любовь Евгеньевна белозерская полагала, что именно самоубийство Маяковского подтолкнуло Сталина к разговору с Булгаковым. Не забудем, что в 1925 году кончил самоубийством Андрей Соболь. В апреле 1930-го застрелился Маяковский. Нехорошо получилось бы, если бы в том же году пустил себе пулю в лоб Михаил Булгаков. А 18 апреля Булгакову позвонил Сталин. Об этом сохранились рассказы нескольких лиц, Елена Сергеевна Булгакова в 1956 году сделала по памяти запись в дневнике со слов Булгакова, который рассказал ей о разговоре со Сталиным. 18 апреля часов в 6-7 вечера он прибежал, взволнованный в нашу квартиру с Шиловским, на Большом Ржевском, и рассказал следующее. Он лег после обеда, как всегда, спать. Но тут же раздался телефонный звонок, и Люба его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают. Михаил Афанасьевич не поверил, решил, что это розыгрыш, тогда это проделывалось. И взъерошенный, раздраженный, взялся за трубку и услышал. — Михаил Афанасьевич Булгаков? — Да, да, сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить. — Что? Сталин? и тут же услышал голос с явно грузинским акцентом. — Да, с вами Сталин, — говорит. — Здравствуйте, товарищ Булгаков. Или Михаил Афанасьевич, не помню точно. — Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Мы ваше письмо получили, читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, вы проситесь за границу?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 В 1967 году в интервью радиостанции «Родина» Елена Сергеевна несколько иначе изложила ход разговора Сталин-Булгаков. «Сталин сказал, мы получили с товарищами ваше письмо, и вы будете иметь по нему благоприятный результат. Потом, помолча, секунду добавил, что, может быть, вас правда отпустить за границу? Мы вам очень надоели». Это был неожиданный вопрос, но Михаил Афанасьевич быстро ответил. Я очень много думал над этим, и я понял, что русский писатель вне Родины существовать не может. Сталин сказал, «Я тоже так думаю». — Ну что же тогда, поступите в театр? — Да, я хотел бы. — В какой же? — В художественный. — Но меня не принимают там. Сталин сказал, «Вы подайте еще раз заявление, я думаю, что вас примут». Через полчаса, наверное, раздался звонок из художественного театра. Михаила Афанасьевича пригласили на работу. Единственным человеком, кто кроме Булгакова и Сталина непосредственно слышал их разговор, была Любовь Евгеньевна Белозерская. В конце 60-х годов она передала его так. Однажды совершенно неожиданно раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала Михаила Афанасьевича, а сама занялась домашними делами. Михаил Афанасьевич взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону. У нас были отводные от аппарата наушники. На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом с явным грузинским акцентом, и себя называл в третьем лице. Сталин получил, Сталин прочел. Он предложил Булгакову, может быть, вы хотите уехать за границу, но Михаил Афанасьевич предпочел остаться в Союзе. Заметим, что версия разговора, изложенная Еленой Сергеевной Булгаковой в 1967 году, очень близка к той, что содержится в мемуарах Любови Евгеньевны Белозерской. Здесь, в частности, нет ни слова о том, что Сталин говорил о возможности личной встречи с драматургом. Сам Булгаков упомянул об этом памятном разговоре в сохранившемся в его архиве черновике письма к Сталину от 30 мая 1931 года. Там он признавался, что... «Писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к вам. Поверьте, не потому только, что я вижу в этом самую выгодную возможность, а потому что ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти. Вы сказали, может быть, вам действительно нужно уехать за границу. Я не избалован разговорами». Тронутый этой фразой «Я год работал не за страх режиссером в театрах СССР». Раз Булгаков, обращаясь к Сталину с просьбой о личной встрече, никак не ссылался на обещание или пожелание такой встречи, высказанное собеседником в разговоре, можно допустить, что речи о будущем свидании в телефонном разговоре Сталин-Булгаков в самом деле не было. Здесь, возможно, права Белозерская, да и Булгакова в варианте 1967 года ей не противоречит. Есть еще один поистине уникальный источник сведений о разговоре писателя с диктатором и вообще о личности Булгакова. Это воспоминание видного американского дипломата Чарльза Болина, позднее, в 50-е годы, ставшего послом США в Москве. В 30-е же годы он был секретарем американского посольства в СССР. Посол Уильям Буллит несколько раз приглашал Булгакова, чей талант драматурга очень ценил, на приемы в посольство. С Болином автор «Дней Трубиных» познакомился в августе 1934 года. Американский дипломат не был большим социалистической действительностью. В годы Второй мировой войны, будучи одним из советников президента Рузвельта по внешнеполитическим вопросам, он убеждал американцев, что выдающаяся доблесть русской армии и неоспоримый героизм русского народа не должны заставлять забыть об опасности, исходящей от большевиков». В своих воспоминаниях, вышедших в 1973 году, болен несколько страниц посвятил своей дружбе с Булгаковым. Все советские знакомые писателя, не исключая и самых близких людей, писали свои воспоминания о нем в условиях жесткой внешней и внутренней цензуры и очень многого вспоминать просто не могли или не хотели. Свидетельство Живолина об Булгакове этих недостатков лишено. Вероятно, это был один из самых близких к автору «Мастера и Маргариты» иностранцев, и единственный из них, кто оставил об Булгакове воспоминания. Этот фрагмент мемуаров стоит привести полностью. Одним из русских, с которыми я познакомился и в определенной степени подружился, Был Михаил Булгаков, в то время выдающийся драматург России. У него было круглое украинское лицо, красноватый вздернутый нос и общительный характер. Привлекали ясные, полные мысли глаза. Он без колебания высказывался по поводу советской системы. Его карьера в советском театре была необычайно успешной, но противоречивой. А пьесы сохраняли стойкую популярность, хотя он непрерывно конфликтовал с советской цензурой. Он однажды сказал мне, что никогда не выведет коммуниста ни в одну из своих пьес, потому что они для него всего лишь некие плоские фигуры. «Куде Грасс» в переводе с французского «Удар милосердия» Имеется в виду удар кинжалом, которым рыцарь добивал поверженного противника. Примечание автора. Был нанесен Булгакову после того, как он написал рассказ «Роковые яйца». Речь в нем идет о профессоре, который нечаянно открыл средство роста и по ошибке использовал его для рептилий. Рептилии выросли и превратились в монстров метров сто длиной. Они быстро размножились и начали опустошать сельскую местность. Была призвана Красная Армия, но потерпела полное поражение. Как раз тогда, когда несчастье казалось неизбежным, сверхъестественным образом ударил сильный мороз и убил всех монстров. Небольшой литературный журнал «Недра» напечатал рассказ целиком, прежде чем редакторы осознали, что это пародия на большевизм, который превращает людей в монстров, разрушающих Россию и могущих быть остановленными только вмешательством Господа. Когда настоящее значение рассказа поняли, против Булгакова была развязана обличительная кампания. В прессе появились карикатуры с такими, например, подписями «Сокрушим Булгаковщину на культурном фронте». Булгаков украсил этими карикатурами стены своей квартиры. В конечном счете пьесы были запрещены. Писатель не мог устроиться ни на какую работу. Тогда он обратился за выездной визой. Он рассказывал мне, как однажды, когда он сидел дома, страдая депрессией, раздался телефонный звонок и голос в трубке сказал «Товарищ Сталин хочет говорить с вами». Булгаков подумал, что это была шутка кого-то из знакомых, и, ответив соответственным образом, повесил трубку. Через несколько минут телефон зазвонил снова, и тот же голос сказал, «Я говорю совершенно серьезно. Это в самом деле товарищ Сталин». Так и оказалось. Сталин спросил Булгакова, почему он хочет покинуть родину, и Булгаков объяснил, что поскольку он профессиональный драматург, но не может работать в таком качестве в СССР, то хотел бы заниматься этим за границей. Сталин сказал ему, не действуйте поспешно, мы кое-что уладим. Через несколько дней Булгаков был назначен режиссером-ассистентом в Первый Московский художественный театр, а одна из его пьес «Дни Турбиных» — отличная революционная пьеса — была вновь поставлена на сцене того же театра. Булгаков, однако, никогда не мог согласиться с принципом «от добра добра не ищут», и вскоре в его отношениях с театром вновь возникли трудности. Он умер, будучи либритистом и консультантом в Большом театре в Москве. В более свободном обществе Булгаков, несомненно, был бы признан великим драматургом. При анализе воспоминаний Булина надо помнить – что американский дипломат Рускин владел практически свободно. Согласно записи Елены Сергеевны, совсем хорошо. И даже совместно с советским литератором Жуховицким в мае 1935 года перевел на английский Зойкину квартиру. Кроме того, очевидно, что по профессиональной привычке он содержание своих бесед с Булгаковым тогда же и записывал. Иначе невозможно объяснить такую точность в деталях. Вспомним название статьи «Ударим по булгаковщине» или характеристику роковых яиц, как пародии на большевизм, превращающий людей в монстров. Возможно, это мнение самого Булгакова. Вероятно, болен достоверно излагает и обстоятельства разговора драматурга со Сталиным. Например, друг и соавтор Николая Робертовича Эрдмана по сценариям, Михаил Давидович Вольпин, которому Булгаков тоже рассказал о знаменитом разговоре, свидетельствовал, что сначала он бросил трубку, энергично выразившись по адресу звонившего, и тут же звонок раздался снова, и ему сказали «не вешайте трубку», и повторили «с вами будет говорить». «Сталин». И тут же раздался голос абонента, и почти сразу последовал вопрос. «Что? Мы вам очень надоели?» Что практически дословно совпадает с рассказом Болина. Поэтому мы можем с большим доверием отнестись и к другим деталям, сообщаемым американским дипломатам. В целом, наиболее вероятный ход исторического разговора можно реконструировать примерно так. После взаимного обмена приветствиями последовал сталинский вопрос «Что? Мы вам очень надоели?» и предложение «Может быть, вам действительно нужно ехать за границу?» Очевидно, после этих фраз были булгаковские объяснения, что как драматург и писатель он не может работать в СССР и потому хотел бы заниматься любимым делом на Западе. В результате Сталин в конце концов пообещал ему – «Не действуйте поспешно, мы все уладим». Возможно, знаменитой фразой о том, что русский писатель вне Родины существовать не может, тогда даже не было сказано, равно как и не было конкретного разговора о поступлении Булгакова в художественный театр. Ведь к тому времени, еще с начала апреля, он уже работал консультантом-режиссером в Театре рабочей молодежи, и лишь через три недели после разговора 10 мая драматург был принят в МХАТ. Не исключено, что проведенные высшие слова о родине и русском писателе возникли в памяти Елены Сергеевны десятилетия спустя не из рассказа писателя о разговоре со Сталиным, а под влиянием последующих булгаковских писем генеральному секретарю. Американский журналист Юджин Лайонс в 1928-1934 годах, находившийся в Москве в качестве корреспондента агентства «Юнайтед Пресс» и сделавший перевод на английский «Дней Турбиных», зафиксировал любопытный случай полемики с булгаковским письмом Сталину от 28 марта 1930 года. В меморной книге «Наши тайные союзники. Народы России» вышедший в 1953 году, Лайонс писал. Весной 1931 года Борис Пельняк, над которым всего несколько лет назад сгущались грозные политические тучи, получил визу для заграничного путешествия. Это стало литературной сенсацией сезона. Вставал молчаливый вопрос, готов ли писатель вернуться в Советский Союз. Однажды вечером в Нью-Йорке я задал ему этот вопрос. — Нет, — ответил Пельняк задумчиво, — я должен ехать домой. Вне России я чувствую себя словно рыба, вынутая из воды. Я просто не могу писать и даже ясно думать нигде, кроме как на русской почве. Пельняк, как кажется, полемизировал с булгаковским тезисом о свободе печати необходимой писателю так же, как рыбе необходима вода, о свободе слова, как естественной среде обитания для литературы. Булгаков в определенный момент готов был предпочесть тяготы эмиграции, молчанию и нищете на родине. Пельняк же пошел на компромисс с властью, чтобы иметь возможность печататься в СССР. Но это не спасло его от гибели, в эпоху Большого террора. Лайонс в книге «Наши тайные союзники» впервые употребил выражение «гомо впоследствии ставшее весьма популярным. Оно, как кажется, имеет в основе русский источник. Еще в 1918 году философ-отец сергей Булгаков в современных диалогах на Перу богов говорил о появлении в России гомосоциалистикуса. Лайонс доказывал, что новый человек, сформировавшийся в СССР, гомосоветикус, существо с мучительно раздвоенным сознанием. Советскую идеологию воспринимает лишь по необходимости, из чувства самосохранения, в глубине души оставаясь русским патриотом и противником большевизма. Это его подлинная сущность рано или поздно проявится и сделает его союзником Запада в начавшейся холодной войне. Американский журналист был убежден, что старая Россия, которую большевики стремились представить отсталой страной, оказавшейся на обочине мирового развития, вовсе не была интеллектуальной Сахарой, хотя в какой-то мере была Сахарой экономической. Лучшим доказательством этого служат ее вершинные достижения в литературе, искусстве, науке, — писал Лайонс. Они выражены в именах, которые пересекли границы России, чтобы сделаться частью достояния цивилизованного человечества. Имена вроде Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Льва Толстого, Чехова, Мережковского, Горького в литературе Чайковского, Глинки, Римского, Корсакова, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева в музыке, Репина в живописи, Станиславского и Немировича Данченко в театре, Менделеева в химии, Мечникова в медицине, Павлова в физиологии, Струвы в астрономии, Бакунина, Кропоткина и, да, Ленина в социальной теории. Весь мир вдохновлен русской литературой, московским художественным театром, русским балетом. И в советской России проницательный корреспондент старался свести знакомство с теми, чье творчество, как он надеялся, войдет в сокровищницу мировой литературы. Так из литераторов он неоднократно встречался с Борисом Пельняком, Алексеем Толстым, Михаилом Булгаковым, а последним, впрочем, Лайонс написал очень скупо. Хотя автор «Дни Трубиных» скончался еще в 1940 году, основные его произведения к моменту выхода в свет наших тайных союзников не были опубликованы в СССР. Любое неосторожное слово об Булгакове могло только отдалить их встречу с читателями. Поэтому многоопытный американский журналист ограничился только утверждением, что «Дни турбиных поистине великая пьеса и кратко пересказал ее содержание. А вот расстрелянному пельняку ничем повредить уже было нельзя. Красному графу Алексею Толстому, умершему в славе и почете, и ставшему символом удачливого и беспринципного приспособленца к идеологическим нуждам советского режима, Лайонс тоже не мог уже повредить своей откровенностью. И американский журналист привел в своей книге Крайне любопытные толстовские рассуждения, во многом меняющие наше представления о создателе Петра I и хождении по мукам. Однажды Лайонс с женой были на вечере в особняке Толстого в детском селе, стены которого украшали эрмитажные гобелены и картины. Стол ломился от вины закусок, хотя в то время горожане сидели на карточках а крестьяне пухли с голода. После изрядной выпивки хозяин вдруг пригласил американца наверх в мансарду, где располагалась его библиотека. В комнате Лайенс увидел массивный рабочий стол в центре и множество книг по стенам. Из окна открывался типично русский пейзаж — деревянная церковь, коровы на лугу, мужики за работой. Толстой показал Лайонсу посмертную маску Петра Великого, над романом о котором как раз работал. Затем обернулся к окну и тихо сказал, «Джин, вот это настоящая Россия, моя Россия, остальной обман. Когда я вхожу в эту комнату, то стряхиваю с себя советский кошмар, закрываюсь от его зловония и ужаса. На то малое время, пока я со своим Петром, я могу сказать этим мерзавцам, — это слово Лайонс процитировал по-русски, — «идите к чертям». В один прекрасный день, поверьте, вся Россия пошлет их к чертям. Это все, что я хотел, чтобы вы знали. А теперь вернемся к гостям. Лайонс так прокомментировал этот монолог. Хотя он больше никогда не высказывал мне своих подлинных чувств, это осталось между нами тихим секретом. С тех пор всегда, когда я слышу рассуждения о том, что приверженный традиции русский человек умер, что его заменил роботоподобный гомосоветикус, я вспоминаю тот случай в библиотеке. Это был один из многочисленных случаев, которые убедили меня, что поверхностный слой советского конформизма может быть очень тонким. Сотни раз я видел, как под воздействием водки или еще более пьянящей доверительной обстановки этот слой разрушался. И вскоре перестал удивляться, когда люди, на виду у всех казавшиеся образцами правоверных коммунистов, внезапно начинали ругать все советское. Одержимость Толстого эпохой Петра была в определенном смысле бегством от ненавистного настоящего. Были и другие, кто пытался спрятаться в прошлом, в произведениях на историческую тему, чтобы избежать необходимости врать о современности. Булгаков тоже предпринял попытку спрятаться в историю, взявшись за пьесу, а потом и за роман о Мольере, Однако из-за слишком очевидных для бдительных цензоров аллюзий с современностью эта попытка в конечном счете потерпела фиаско. Точно так же был закрыт путь на сцену Ивану Васильевичу, где грозный царь оказался в Москве 1930-х годов. Более удачная судьба ждала булгаковских Пушкина и Дон Кихота. Ну и до постановки этих пьес драматург не дожил, В случае с Дон Кихотом всего год. 5 мая 1930 года Булгаков писал генеральному секретарю. «Многоуважаемый Иосиф Виссарионович, я не позволил бы себе беспокоить вас письмом, если бы меня не заставляла сделать это бедность. Я прошу вас, если это возможно» принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется. Однако неизвестно, было ли это письмо отправлено по назначению. Почему же Сталин разрешил определить Булгакова ассистентом режиссера во МХАТ? Несомненно, самоубийство Маяковского и опасения, что Булгаков последует его примеру, сыграли здесь важную роль вынудив пойти несколько дальше, чем предполагалось первоначально в удовлетворении просьбы драматурга. Самоубийство в течение короткого времени двух видных советских литераторов могло произвести неблагоприятный эффект в общественном мнении. Если внутри страны это власти особенно не беспокоило, то реакция за рубежом не была для них столь безразлична поскольку подрывало усиленно насаждавшейся советской пропагандой за границей образ социалистического рая, где все свободны и счастливы. Не последним по значению стало и то обстоятельство, что Сталину нравились дни Турбиных, почему в двадцатые и тридцатые годы он многократно бывал на спектакле. Уже после смерти Булгакова Елена Сергеевна записала рассказ Александра Николаевича Тихонова «Сереброва» о его визите совместно с Горьким к Сталину с хлопотами о разрешении пьесы Эрдмана «Самоубийца». Скорее всего, этот визит относится к осени 1931 года, когда шла борьба за судьбу пьесы. И когда 9 ноября Сталин в ответе Станиславскому на письмо от 29 октября, правда с оговорками, разрешил ему сделать опыт постановки самоубийцы. Сталин тогда сказал Горькому, «Да что? Я ничего против не имею. Вот, Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится». Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков тот здорово берет, против шерсти берет. Он рукой показал и интонацион. Это мне нравится. В результате самоубийца так и не увидел сцены при жизни автора. Одни Турбиных были возобновлены 18 февраля 1932 года. Решение о восстановлении спектакля правительство приняло в середине января. Булгаков, узнав об этом, сообщал Попову в письме, сочинявшемся почти месяц, с 25 января по 24 февраля. Правительство СССР отдало Памхату замечательное распоряжение пьесу «Дни трубиных» возобновить. Для автора этой пьесы это значит, что ему, автору, возвращена часть его жизни. Вот и все. Слезкин в дневнике передал слухи, сопутствовавшие возобновлению пьесы. В художественном театре на просмотре пьесы Афиногенова «Страх» присутствовал хозяин, Сталин, примечание автора. Страх ему будто бы не понравился. И в разговоре с представителями театра он заметил. «Вот у вас хорошая пьеса «Дни турбинных». Почему она не идет?» Ему смущенно ответили, что она запрещена. «Вздор!» — возразил он. «Хорошая пьеса. Ее нужно ставить. Ставьте». И в десятидневный срок было отдано распоряжение восстановить постановку. Похожую версию обнародовал артист МХАТа Леонид Миронович Леонидов в газете «Советское искусство» 21 декабря 1939 года. На одном из спектаклей, на котором присутствовал товарищ Сталин, руководители театра спросили его, действительно ли нельзя играть сейчас турбиных. — А почему же нельзя играть? — сказал товарищ Сталин. — Я не вижу ничего такого в том, что у вас идут дни Турбиных. Как следует из письма Бильбелоцерковскому, Сталина привлекла фигура Алексея Турбина. Литературовед Владимир Яковлевич Лакшин в свое время заметил, что знаменитое обращение Сталина в речи 3 июля 1941 года, первым выступлении в Великую Отечественную войну «К вам обращаюсь я, друзья мои», скорее всего восходит к обращению Турбина к юнкерам в гимназии. Генсеку импонировал полковник Турбин в блистательном исполнении Николая Хмелева «Враг настоящий, бескомпромиссный» написанный без карикатурности и без поддавков, но признающий перед гибелью неизбежность и закономерность победы большевиков. Это должно быть льстило самолюбию коммунистического вождя, придавало уверенности в собственных силах, и не случайно Сталин вспомнил турбинские, булгаковские слова в критические первые недели войны. Такие соображения, очевидно, и стали главными при возобновлении Дней Турбиных. Проблема же принятия большевиков интеллигенцией теперь была снята. Всем, не то что нелояльным, а просто недостаточно усердным в воспевании новой власти, грозили репрессии. Неактуальной теперь оказалась и критика белых генералов и поворот ряда эмигрантов к сотрудничеству с советами, равно как и разложение определенной части эмиграции. Бег так и не вышел на сцену. Сталину особенно нравился Алексей Турбин. Елена Сергеевна Булгакова 3 июля 1939 года зафиксировала в дневнике. «Вчера утром телефонный звонок Хмелева», Просит послушать пьесу «Батум. Примечание автора». Тон повышенный, радостный. Наконец-то опять пьеса Михаила Афанасьевича «В театре» и так далее. Вечером у нас Хмелёв, Калишьян, Ольга. Миша читал несколько картин. Потом ужин с долгим сидением после. Разговоры о пьесе, о Московском художественном театре, о системе. Рассказ Хмелева. Сталин раз сказал ему «Хорошо играете, Алексея! Мне даже снятся ваши черные усики, турбинские, забыть не могу». Между прочим, ту трактовку образа Турбина, которую дал хмелёв и которая так нравилась Сталину, не принималась некоторыми поклонниками булгаковского творчества. Так писатель Виктор Ардов В феврале 1962 года писал режиссёру Сергею Юткевичу. «О Хмелеве мне хочется сказать вот что. Я не во всех ролях видел его в театре и в кино. В кино он вообще не производил на меня особенного впечатления. Разумеется, видно было, что актёр сильный, тонкий, умный, взыскательный и талантливый. Но в театре я остался недоволен им в трех ролях, которые полагают его достижениями. Алексея Турбина, на мой взгляд, Хмелёв играл неверно. Его Турбин был чересчур офицеристый какой-то. Не из этой семьи был старший брат Николки и Лёли. Вспомним, что в романе «Белая гвардия», который был самим автором превращен в пьесу о Турбиных, полковник Турбин был написан врачом, а не строевым офицером. Да, непосредственно это не имеет значения. Но и без влияния на образ такой факт оставить нельзя. Хмелёв в днях турбинных поддался соблазну сыграть блестящего офицера. Он был резок, злоупотреблял внешней стороной выправки и так далее. А хотелось бы видеть обреченного интеллигента. Так задумал Михаил Афанасьевич Булгаков.